Глава 21. Через хрустальную толщу воды тончайшими стальными прожилками прорастали солнечные лучи. Она как будто оказалась внутри ледяного кристалла, по ту сторону зеркала утянувший ее на дно камень выскользнул из наскоро завязанной размякшей петли но Настя уже не пыталась всплыть под водой ей было покойно безмолвно и мирно больше не было страха больше не было обиды на Прошку который предал ее, заманил ее в лодку она больше не злилась на белобрысого племянника старосты привязавшего к ее на наголенной пояс с булыжником на конце и на двух его бритых дружков, которые держали ее, пока он сопя возился с петлей. Больше не было смысла задерживать дыхание и бороться за жизнь. Можно было спокойно полной грудью вдохнуть священную воду дарибе ома. Утонула Значит, не ведьма. Она сделала вдох, и стальные прожилки солнца проросли ей в горло, в сердце, в живот, и она поняла, что скоро сама станет священной водой и ледяным хрусталём и солнцем. И когда чьи-то сильные руки схватили ее за волосы и повлекли из этого кристально ясного мира назад к мутным омутам лживым словам и нечистым помыслам, она с тоской подумала: "Для чего?" А потом стальные ошметки солнца вышли из нее вместе с песком и водой. И человек, который не был ей отцом, обнял ее, как отец и отвязал от ее её нагильниной пояс и бережно уложил на дно лодки и взялся за вёсла и развернул лодку к берегу и сказал проклятое место эти твои лисьи броды не отпускает